Порядок утраты, часть 7. Фрейя. Хейден не перезванивал нам полгода. Мама старалась не растерять позитив, потому что теперь читала про него и знала, что он находился в студии с Миланш, потом в турне с Лулей. Он полностью погружается в работу с артистом, объявила мама. Когда настанет ваша очередь, вы будете этому рады. Вряд ли это случится, с обычной уверенностью ответила Сабрина. Я кивнула и сделала вид, что согласилась. Но несмотря на то, что сестра часто оказывалась права, у меня осталось чувство незавершённости. В голове постоянно крутился его вопрос. Вы достаточно голодны? спросил он меня. Я так и не ответила. Но в какой-то момент придётся ответить. Не знаю, Хейдену или кому-то другому. Мы вернулись к своим обычным делам. Еженедельные видео с новыми песнями, ежедневные фотографии. Мама планировала все на несколько недель вперед. Цифры продолжали расти. Если мамин оптимизм и пошатнулся, то она это никак не показала. «Он позвонит», — уверяла она. Когда из его офиса, наконец, позвонили и назначили вторую встречу на следующий день, Мама возлекала, как будто Хейден хотел отказаться от нас, а она мысленно вернулась из тёр Кейв Калию. В этот раз он запросил больше информации, сказала она, просматривая сделанные заметки. Он хочет аналитический разбор соцсетей, учёт всех предложений и лицензий. Ой, и он хочет услышать от вас что-то новое, оригинальную песню ещё не выложенную. У нас нет готового материала, ответила Сабрина. Мы не можем взять из воздуха новую песню. Как насчёт пропасти между нами? спросила мама. Мы тогда работали над этой песней. Мама снова переключилась на заметки. Так, посмотрим. Его ассистентка сказала, он хочет услышать что-то уникальное, и она просмотрела заметки в поисках точных слов, принадлежащие только ему. Принадлежащие только ему. Вот оно, предупреждение. Похоже, придётся обойтись пропастью между нами, поверженно сказала Сабрина. Мог бы он дать нам больше времени. Вообще-то, заговорила я. У меня есть кое-что ещё. Нет, ничего у тебя нет, рявкнула Сабрина. Вот такая у меня сестра. Если она не видит, значит, этого не существует. Мама посмотрела на меня и, поняв, что продолжать я не собираюсь, сказала: "Если у тебя что-то есть, давай послушаем". Да, съизвилась Сабрина. Давай послушаем. Вообще-то ты это уже слышала, ответила я Сабрине. Что? Маленькое белое платье. Ты назвала эту песню жалким куском сентиментального дерьма. Я достала телефон и открыла аудиофайл. На обычно бесстрастном лице Сабрины отразилось море эмоций: злость, отвращение, боль. Ты записала её без меня? Не всю целиком? Запинаясь, пробормотала я: "Только часть вокала, ударный фон припева и связку, потому что подумала, если ты услышишь", она прервала меня взмахом руки. "Я не изменю своего мнения насчёт этой песни. Я привыкла к твёрдому мнению Сабрины и её праву вето, но её высокомерие меня взбесило. И случилось это ещё до того, как она произнесла: "Слушай, только я буду с тобой честна". Автор песни С тебя так себе. Твои песни такие сентиментальные, такие незрелые, пишешь как любительница. Мне 17, и если не ошибаюсь, мы с тобой обе любительницы. А разве план не в том, чтобы перейти на следующий уровень? Но с этой песней ничего не выйдет. Почему ты ведёшь себя так, как будто завидую? продолжила она и хохотнула. Завидуй тебе? Как будто весь контроль у тебя. Хотела сказать я, Но её предположение тоже подходило. Давайте сделаем паузу. Мама повернулась к Сабрине. Может, хотя бы послушаем её? Даже когда это была моя песня, учитывалось только мнение двоих. Они всегда будут командой. Сабрина откинулась на спинку стула, больше не возражая, и сверлила меня взглядом, как бы бросая вызов. Я нажала на кнопку воспроизведения. Она сказала, что хочу лишь маленькое белое, маленькое белое платье. Я сказала: "Мне нужно лишь маленькое белое, маленькое белое платье". Ты помнишь, мы раньше пели: "Эш-ру-ру-ру-ру, эш-ру-ру-ру-ру, эш-ру-ру-ру-ру, хушабе, хушабе, хушабе". Дальше следовало еще два куплета, но Сабрина бросила на меня такой ядовитый взгляд, что я не осмелилась их оставить. Выключила запись. «Ты уловила идею», — сказала я маме. Она выглядела удивленной, точно не узнавала ни песню, ни человека, который ее пел. «Ну», — протянула она, — «это весьма необычно». «Она не обработана, но я хочу добиться легкого звучания», — добавила я. «Может, добавить ударных и пианино». «Она уникальна», — заметила мама, — с эфиопской мелодией. «Мне кажется, Хейден не слышал ничего подобного». Она проникла симпатией к этой песне. Я слышала это. И Сабрина тоже слышала и решительно воспротивилась. «Я не буду это петь, милая», — пролепетала мама. «Давай будем профессионалами». «Профессионалами? Разве профессионально озвучивать проблемы с папой перед Хейденом Бутом?» О чём ты говоришь, закричала я. Прошло 7 лет, ответила она, постукивая по груди. Смирись уже, сама смирись. Может, и смирюсь, может, я устала о тебе заботиться. Так вот, как ты это называешь? Потому что, по-моему, ты только дискредитируешь меня, задвигаешь. Когда я злилась, то закипала, когда Сабрина злилась, то замирала. Это одно из многого, что различало нас. Но в тот момент атмосфера изменилась. Сабрина закипела от гнева, воспламенив всю комнату, а потом все эмоции сошли с её лица, и её голос стал ледяным. "Если выберешь эту песню", сказала она, "будешь петь её одна". Мы договорились петь "Пропасть между нами" и всю ночь репетировали, даже не разговаривая. И когда на следующий день поехали в офис к Хейдену, тоже не разговаривали. Но когда двери лифта открылись, то моя злость испарилась, и я ощутила тоску по дому. Мне хотелось вернуть всё назад: спять, как тем вечером в кровати, или взять сестру за руку, как на прошлой встрече с Хейденом. Но Сабрина стояла, опустив руки и сжав их в кулаки, лицо безэмоциональное, как у статуи. Мама связалась с ассистенткой, мы с Сабриной сели. "Сабрина", прошептала я, "насчёт маленького белого платья". Не надо, прошептала она, развернулась ко мне, впилась взглядом и открыла рот, чтобы продолжить, но в этот момент ассистентка Хейдена позвала её по имени. Она поднялась. Я тоже. Он хочет встретиться с каждой по отдельности, сказала ассистентка. Меня окатило волной страха. Это как наблюдать за девушкой из фильма ужасов, которая в одиночестве спускается в подвал. Хочется закричать, но даже если сделаешь это, Она не послушается. Сабрина вошла в кабинет, и я села рядом с мамой, судорожно подёргивая ногами. Мама положила на них руку, но не помогло. Через закрытую дверь я слышала, как Сабрина исполняла пропасть между нами, которую мы должны были спять вместе. После этого она оставалась внутри ещё долгое время. Их бормотания невозможно было разобрать. Мама начала нервничать. Интересно, о чём они говорят? произнесла она, бесконечно поглядывая на телефон, словно Сабрина могла мысленно написать ей новости в сообщении. Я уверяла себя, что Хейден снова рассказывал ей о славе, уверяла, что Хейден расспрашивал её о наших видео и о нашей стратегии, узнавал, кем она видела себя через 10 лет. Но не могла отделаться от дурного предчувствия, что мы вошли в это здание как сёстры Кей, а выйдем кем-то другим. Затем я снова услышала пение Сабрины, но не Пропасть между нами и ни одну из наших песен. Она пела Чхэй Хайлу, песню, что пел папа, нашу первую совместную песню. И тогда я поняла, она предала меня.